Часть 1. Первый раз в жизни я увидел мертвеца. Сегодня среда, но я чувствую себя как воскресенье, потому что меня не пустили в школу и одели в зелёный вельветовый костюм, который мне кое-где режет. За руку с мамой, позади дедушки, который шарит перед собой тростью, чтобы не наткнуться на мебель, он плохо видит в полумраке хромает. Я прошёл мимо зеркала в гостиной, И увидел себя с головы до ног в зелёном, с белым крахмальным бантом, который сбоку трёт мне шею. Я увидел себя в закруглённом мутном стекле и подумал: "Это я. Как будто сегодня воскресенье". Мы пришли в дом, где лежит покойник. В закупренной комнате не продохнуть. Слышно, как на улице гудит солнце, но больше ни звука. Воздух спёртый, тугой. Такое впечатление, будто его можно согнуть как стальную пластину. В спальне, куда положили мертвеца, пахнет чемоданами, но я их нигде не вижу. В углу на одном кольце висит гамак. Такой запах бывает на свалке. И мне приходит в голову, что ветхие, полуистлевшие вещи вокруг нас имеют такой вид, что они должны пахнуть свалкой. хотя на самом деле у них совсем другой запах. Я раньше думал, что все покойники непременно в шляпах. Теперь вижу, что нет. Вижу, что у них всегда и голова, и челюсть подвязана платком. Что рот приоткрыт, и из-под синих губ выглядывают неровные грязные зубы, что язык прикушен сбоку, толстый, распухший. Светом потемнели лица. как пальцы, перетянутые верёвкой, что глаза широко открыты, куда шире, чем у людей, вытрященные тусклые, а кожа напоминает утоптанную влажную землю. Я думал, что покойник похож на тихо спящего человека. Но теперь вижу, что как раз наоборот. Он вроде бодрствует, ещё не остыл после драки. Мама тоже нарядилась, как в воскресенье. Она надела старомодную соломенную шляпу, покрывающую уши, и чёрное платье с высоким глухим воротником и рукавами до самых запястий. От того, что сегодня среда, она кажется мне чужой, незнакомой. И когда дедушка встаёт на встречу людям, вносящим гроб, у меня создаётся впечатление, что она хочет мне что-то сказать. Мама сидит со мной рядом, спиной к закрытому окну. Она тяжело дышит и то и дело поправляет пряди волос, которые выбиваются у неё из-под шляпы, надетой в торопах. Дедушка приказал людям поставить гроб у кровати. Только после этого я убедился, что мертвец в нём поместится. Когда гроб внесли, мне показалось, он слишком короток для тела, вытянувшегося во всю длину кровати.